Вот самым носом у ополченных войск, новое поколение борцов сопротивления принесло в религиозную столицу новую угрозу политические покушения. Сикарии, то есть люди с кинжалами, обычно действовали во время праздников. Они смешивались с толпой, пряча под одеждой их небольшие кривые ножи, и их традиционное оружие зарезали свою жертву и снова исчезали в толпе. Одной из их первых жертв стал первосвященник, рекомендовавший Феликса на его пост. Похож он был убит по приказу Феликса. Убийцы ненавидели священника за его умеренные взгляды. Феликс ненавидил его, поскольку тот осмелился критиковать то, как правитель исполнял свои обязанности. Было заключено соглашение. Неудивительно, что после этого Феликс не мог избавить Иерусалим от наемных убийц. С провидцами ему повезло больше. Проповеди богодухновенных провицателей становились все популярнее. Собирая толпы доверчивых людей и взвинчивая их до религиозного иступления, провидцы уводили их в дикие удаленные районы, суля показать сверхъестественные знаки близящего с оконца угнетения. Знаком, который они чаще всего видели, была пыль от копыт, приближающаяся к Валерии Феликса. Самым изобретательным среди этих провидцев оказался египтянин, который привел огромную толпу на Оливковую гору над Иерусалимом. Пообещав, что, по его слову, городские стены рухнут, а гарнизон сдастся, большинство легковерных были убиты на месте, египтянин бежал. Но времена, когда провинцию можно было усмирить жестокостью, прошли. Теперь такие меры приводили к прямо противоположному результату. Религиозные и политические фанатики, между которыми в этой стране никогда не было большой разницы, забыли о прежних различиях и объединились для организации народного бунта. Началось запугивание людей, сотрудничавших с властью. Видных граждан убивали, а их дома грабили. Шёл дым от горящих деревень, чьи жители предпочтали примириться с императором, которого они знали, а не с богом, которого они могли так и не узнать. По мере того, как истории провинции приближалась к своей кровавой развязке, в самом сердце империи Был предпринят ещё один шаг к анархии. В течение 13 лет империи правил человек, который не искал власти, учёный или либерал, заика, чьи недостатки не переростали в размер частных слабостей. Через 2 года после того, как он послал освобождённого раба Феликса править Иудеей, учёный император умер назвав преемником своего пасынка во второй раз за 17 лет императорский трон занял молодой человек, чей характер абсолютно не соответствовал верховной власти. Город был в восторге от всего нового, Каждый день толпа из молодых богатых бездельников, безработных артистов, отставных военных, скучающих женщин из высшего общества и юношей избежавших сроков собиралась в углу Римского форума, чтобы услышать последнюю новинку с Восток. Это была новая философия. Возможно, это была новая религия. Сначала они не поняли, Потом решили, что это своего рода религия наоборот. Боги оставались на своих местах, если кому-то это было необходимо, но поклоняться им не требовалось, напротив, к ним следовало относиться с презрением, они были тиранами, врагами человечества. Когда толпа услышала это первый раз, все застыли дыхание и посмотрели в небеса, но удара молнии не последовало. На следующий день проповедник был на прежнем месте. Он сказал, что говорил об одних и тех же вещах на протяжении нескольких лет, однако никакого вреда это ему не причинило. Боги, как только встречаются с сопротивлением, оказываются трусами, а возможности их вовсе нет. Вообще можно, они существуют лишь в ображении людей, это по большому счёту не имело значения. Значение имело то место, которое идея существования богов занимает в сознании людей. Страх, подчинение правилам, соблюдение обрядов, предназначенных угождать и умиротворять, всё это цапит О люди, не взирайте на свои грандиозные иллюзии, лишь узники в огромной тюрьме, и он пришёл, чтобы показать им путь к освобождению.